«Мишель, у которой был синдром дурацкой вертлявости» Читает Анастасия Дьячук «Давайте кидаться погадками в рылокрылую, пока учителя нет! Давайте! Повеселимся!» Мишель заметалась по классу. От каждой погадки в отдельности она могла бы легко увернуться, Но одноклассники быстро взяли ее в кольцо. Она была одна, а их восемь. Она была летучая мышь, а они птицы. И каждая с удовольствием срыгивало вонючие, непереваренные комочки, целясь прямо в нее. Мишель заслонила лицо рукокрыльями, в которые, как в эластичные кожаные щиты, ударялись погадки и попробовала сделать то, что давалось ей труднее всего — замереть». «Это скоро закончится», — сказала она себе. «Сейчас прилетит профессор Павлиноглазка и заставит их прекратить». Профессорский мастер-класс должен был начаться восемь минут назад, но Павлиноглазка опаздывала. Возможно, задержалась в пути. В летательную школу ее пригласили как гостевую наставницу прочесть выпускному классу короткий курс по искусству маскировки и самозащиты. Летела она из дождевого леса и, по слухам, была уже очень немолода. Мишель ее страстно ждала, не только как избавление от града погадок. Ей нужен был этот курс, очень нужен. Когда тебя каждый день загоняют в угол восемь пернатых, хохочущих одноклассников, искусство самозащиты — важнейшее из искусств. А вдруг она вовсе не прилетит? Кто знает, с какими препятствиями могла столкнуться в полете пожилая крупная бабочка. Особенно здесь, в квадратно-гнездовом воздушном пространстве. Не всякая бабочка долетит до середины квадратно-гнездового многоэтажного леса, кишащего птицами всех мастей. Конечно, у Павлиноглазки есть при себе мандат о профессорской неприкусаемости – Но некоторые птицы готовы проглотить тебя вместе с мандатом, не дожидаясь, пока ты его им покажешь. «Нет, это плохие мысли», — сказала себе Мишель. «Плохие мысли, плохая мышь». Мишель, заволновавшись, раскинула рука крылья, рванулась к потолку и тут же получила погадками прямо в рыльце. «Смотрите, рыло крыло погадки», — восторженно заверещала колибри. Самая красивая девочка в классе, зависнув под потолком и взмахивая крылышками 85 раз в секунду. Движение ее крыльев было не разобрать. Они сливались в радужный ореол, в трепещущее сияние, разлитое вокруг птичьего тельца, похожего на яркую драгоценность, застывшую в воздухе, вопреки всем законам физики. Все дружно засмеялись над ее шуткой. Ворона, воробушек, соколик, орлуша, гриф, попугай, и сычек. Довольно! — раздался вдруг негромкий, но властный голос. Звучал он с потолка, обитого сосновой корой. — И Я десять минут наблюдаю за вами, а вы меня так и не разглядели. Профессор Павленоглазка отлепилась от бурой коры, с которой идеально сливалась, и медленно с достоинством опустилась на преподавательскую жерточку-кафедру. Все разом устремились к своим насестам. «Наставница все это время была здесь и не вмешивалась?» — удивилась летучая мышка. «Наверное, сейчас она их накажет». Наставница, однако, сразу перешла к теме урока. «Итак, мимикрия и маскировка». Ее голос гулко доносился из живота. Обозначенный едва заметной черточкой рот оставался неподвижным и сомкнутым, Да ей, собственно, нечего было там размыкать. Ротовое отверстие у профессора Павлиноглазки отсутствовало. Создавая ее, небесный медведь, по-видимому, наметил линию рта, а потом на что-то отвлекся. Или, может быть, он все же проделал рот, а большая медведица его в попыхах заштопала, приняв за дырочку в грозовом облаке, под которое Павлиноглазка маскировалась. «Как видите, цветовая гамма моих бархатистых крыльев выдержана в стиле змейной кожи», – заявила наставница. «А темные кружочки напоминают глаза совы. Это называется угрожающая визуальная мимикрия, самая примитивная форма самозащиты. Используется, чтобы отпугивать хищников, которые уже заметили нас и приблизились. Но наша задача – не дать им ни приблизиться», не даже заметить. Для этого мы используем следующие приемы. «Сейчас будет самое интересное», — обрадовалась Мишель. Когда она радовалась или огорчалась, или пугалась, или, допустим, тревожилась, или чего-то ждала, или удивлялась. Короче, когда Мишель испытывала эмоции, а испытывала она их постоянно, она не могла усидеть на месте». Ей необходимо было подвигаться. Сейчас она возбужденно взмыла под потолок, оттуда пули ринулась вниз, а в миллиметре от пола изменила траекторию и рваным зигзагом устремилась к профессорской кафедре. Все это Мишель проделывала бесшумно, стараясь не злить наставницу и не отвлекать ее от урока. Но бабочка все равно разозлилась и отвлеклась. Все преподаватели летательной школы отвлекались и злились на летучую мышку. «Ты что это мечешься посреди лекции?» — возмутилась Павлиноглазка. «Ты что себе позволяешь?» «Это потому, что у нее СДВГ», — сообщил ученик-попугай. «Синдром дурацкой вертлявости грызуна!» Он тут же заржал над собственной шуткой. «Я не грызун!» — неуверенно огрызнулась Мишель. «Я из отряда рукокрылых!» «Рылокрылых!» За — заехикал баробушек. «А ну-ка, быстро села на место, мышь!» — приказала профессор Павлиноглазка. Летучая мышка покорно уселась на свою жордочку. «Фамилия? Кличка!» Наставница раздраженно занесла над журналом лапку. «Мишель рукокрылая!» – прошептала Мишель. Рыло-крылая она! Рыло-крылая! Истошно закурлыкали одноклассники. Профессор Павленоглазка поставила рядом с ее кличкой пометку и раздраженно чиркнула замечание. Все преподаватели что-то писали в журнале напротив клички Мишель. И профессор «Летающий дракон» писал. Он был маленькой древесной ящерицей из древнего рода Драко и преподавал им историю и мифологию полета. На его боковые ребра, которые выдвигались наружу, была натянута кожа, и профессор планировал между деревьями как дельтаплан. И тренерша по воздушной акробатике и балету, летающая змея из рода хризопелия, писала что-то недоброе про Мишель. Госпожа летающая змея показывала им фигуры высшего пилотажа. Она прыгала с ветки на ветку, расплющивая тело и планируя метров по тридцать. Она очень красиво летала, а ведь крыльев у нее не было вовсе. Нелетающий и научившийся летать круче крылатого от природы. Приговаривала она и, старательно высовывая жало, писала кончиком хвоста замечания в журнал про каждого ученика, но больше всего про Мишель. И учитель Жук-бомбардир писал. Он преподавал основы реактивного ускорения. Он умел выпускать из брюшка струю горячего газа, что сопровождалось хлопком и облачком пара, как мини-взрыв. Бомбардир был вспыльчивый, но отходчивый, и когда Мишель отвлекалась и металась по классу, он сначала раздраженно выстреливал в нее своим газом, а потом, когда оно уворачивалось и газ попадал в кого-то другого, кто совершенно не отвлекался, Жук сразу же успокаивался. И писала напротив клички Мишеля что-то плохое рыба-лосось, мастер завершенных маршрутов и возвращений. Она помнила путь от океана к родной реке досконально, вплоть до химической формулы состава воды, и могла преодолеть сотни километров вслепую, ориентируясь только на обоняние, электромагнитное поле и свой основной инстинкт. «Возвращение на базу — тоже часть миссии», — приговаривала лосось. И писала замечание скопа, Мастер, пикирующий атаки, преподававший им основы резкого снижения и точного захвата объектов в воздухе. Скопа часто ностальгировала по временам своей молодости, когда она работала воздушным спасателем. — А вот ты такая непредсказуемая и вертлявая, что тебя бы я спасти не смогла, — раздраженно говорила она Мишели. И инструктор навигации почтовый голубь писал, у него был встроенный компас, улавливавший магнитное поле земной доски. И инструктор в молодости мог пролететь 3000 километров в условиях нулевой видимости. А теперь почтовый голубь облез и обрюзг и летал так, как будто на лету размышлял. А стоит ли шевелиться? Магнитное поле всегда говорит правду, повторял голубь. Но чтобы эту правду услышать, вы сами должны никогда не врать. Летучая мышка почти никогда не врала. И уж точно врала куда меньше, чем ее пернатые одноклассники. Но магнитное поле все равно упорно молчало и ничего ей не говорило. Она слышала только эхо, отраженный от каждой поверхности ультразвук, который Мишель сама же производила. Все они писали что-то в журнале про летучую мышь, а что не показывали, и от этого Мишеля становилось совсем тревожно, и она еще больше отвлекалась, металась и всех раздражала. Не писал журнал лишь директор школы, птица Фрегат, потому что для этого ему пришлось бы присесть, а директор вообще никогда не приземлялся и все время проводил в воздухе. «Только тот, кто не приземляется, летает по-настоящему», — говорил он. Вспоминая учителей, писавших ей замечания, Мишель так заволновалась, что снова принялась вертеться и метаться по классу. «Место, мышь!» — выкрикнула павлиноглазка так резко, что ее зашитый рот едва не разошелся по швам. А когда Мишель вернулась на свою жордочку, раздраженно продолжила. «Вернемся к самозащите. Главный принцип — не подставляться. «Вы знаете, в каких ситуациях жертвы гибнут от нападения чаще всего?» «Когда им темно, и они ничего не видят!» — чирикнул ученик Воробушек. «Неверно!» — скривилась наставница. «Когда они спят?» — предположила ученица Калибри. «Ничего подобного!» «Когда они сами охотятся?» — выдвинул версию ученик Соколик. «Чуть ближе!» — смягчилась павленоглазка, но все равно не то. «Когда они едят?» — выкрикнула с места Мишель. Она так боялась ошибиться или случайно взлететь, что голос ее от волнения сорвался на ультразвук. «Не надо так визжать!» — поморщилась наставница. «Ультразвуковые ответы я не засчитываю. Мотайте себе на ус. 85% жертв гибнут от нападения, когда жрут» самозабвенно, забыв обо всем на свете, с жадностью и упоением жрут. Искусство самозащиты — это искусство не жрать. Вот я, например, в последний раз ела, еще когда была гусеницей. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на еду. Как видите, у меня даже нет рта. С тех пор, как я стала бабочкой, я достигла полного прозверения и совсем не нуждаюсь в пище. — Но, с вашего позволения, если мы не покушаем, мы же проголодаемся, — вежливо заметил ученик Гриф. — Потерпите, — отрезала профессор. — Хотите оставаться в живых? Надо меньше жрать. Но это еще не все. Сейчас я покажу вам прием не визуальной, а акустической, то есть звуковой мимикрии. Допустим, сейчас ночь, а вы — ночная бабочка или птичка, и летите над лесом. Есть хищники, которые видят во тьме, павлиноглазко покосилась на сычика. А есть те, что видят ушами. Наставница неприязненно уставилась на Мишель фасеточными глазами. Допустим, у летучих мышей есть встроенные локаторы, практически шпионская техника. Реально? У, у у ух ты! От изумления ученик сычик разинул клюв. Так вот почему она всегда уворачивается, даже если мы совсем тихо подкрадываемся к ней сзади. Шпионская техника разве не кар кар карается по закону? Возмущенно поинтересовалась ученица Ворона. Не стоит рассчитывать на закон. Сосредоточимся на самозащите. Моя разработка в области акустической мимикрии позволяет защититься даже от высокочувствительной шпионской техники летучих мышей, моих естественных, природных врагов. «Так вот, кто я для нее, — поняла Мишель, — естественный враг! На экзамене она меня точно завалит!» «Проведем эксперимент», — продолжила профессор Павлиноглазка. «Мы сейчас завяжем этой летучей мыши глаза, и я затаюсь где-то в классе, а ее задачей будет меня поймать, и я...» «Бесполезно, мы уже пробовали», — перебил попугай. «Эта тварь даже в полной темноте и с завязанными глазами прекрасно всё видит!» «Идиоты, я же вам объяснила, она не видит, а слышит! У неё есть эхолокация, но я умею сбивать сигнал. И сейчас я вам это продемонстрирую!» Мышь Мишель позволила наставнице завязать ей глаза – Она была очень рада. Определить местоположение профессора в темноте – это было совсем простое задание. Вот сейчас она его выполнит, и наставница в кои-то веки напишет в журнале что-то хорошее. Ведь Мишель безошибочно определяла контур любого объекта по отраженному эху. «Раз, два, три, четыре, пять я иду искать», – на всякий случай сказала Мишель. «Кто не спрятался, я не виновата». Она тихо и почти нежно спустила неслышный для окружающих ультразвук. И когда сигнал вернулся к ней отраженным, услышала очертание тела наставницы, сидевшей на противоположной стене. Мишель резко метнулась к цели и пережала поблиноглазку крылом аккуратно, чтобы не причинить ей вреда. Но еще до того, как весь класс засмеялся и заквахтал, до того, как к этому смеху присоединилась поплиноглазка, по повторному сигналу, отраженному от наставницы теперь уже из другой точки, летучая мышь поняла, что на этот раз промахнулась. Она стянула с лица повязку. «Фокус в том, — сияя сообщила павлиноглазка, — что на кончиках задних крыльев у меня имеются изогнутые тонкие хвостики. Эти хвостики отражают звук сильнее, чем тело. Таким образом эхо возвращается к летучей мыши не от моего тела, а от кончиков хвостов, и она атакует именно эти кончики, а не меня саму». И под хохот и чириканье класса, подхихикивая сама, Профессор Павленоглазка записала в журнал что-то явно очень смешное про летучую мышь Мишель. Выпускной экзамен летучая мышь завалила. На экзамене нужно было в полете войти в зону умирающего воздуха, в разряженную с низким содержанием кислорода атмосферу на высоте, близкой к стратосфере, и продержаться там полминуты. Нет, Мишель на самом деле умела держаться в умирающем воздухе куда дольше. Она просто входила в состояние кратковременной гибернации, метаболизм ее замедлялся, и кислорода тогда хватало. Мышь легко выдерживала ту высоту, на которой птицы-одноклассники сдыхались. и к тому же на крыльях у нее были мембраны, позволявшие ей планировать с минимальной затратой энергии. Дело было в другом. Разгоняясь и набирая высоту, Мишель услышала сигнал бедствия. «Помогите! Я в паутине!» Его, собственно, услышал весь класс. Но Калибри, Воробушек, Сычек, Орлуша и другие ученики предпочли не отвлекаться от экзаменационного задания на чужие проблемы. А летучей мышке было в сущности все равно. Сдаст она этот экзамен или не сдаст? Все равно итоговые оценки в дипломе будут плохие. И почетный сертификат на поступление в Космическую Небесную Академию Ей не светит. Так что мышка свернула с маршрута и направилась в квадрат А4, из которого слышался сигнал СОС. Там, в квадрате А4, располагалось глубокое темное дупло в старом дубе. Испустив ультразвук, Мишель получила через отраженное эхо очертание жертвы, запутавшейся в паутине, а также очертание нападавшего, огромного паука. Она сделала поправку на искажение эхо, возникавшее из-за тонких изогнутых хвостиков на крыльях у жертвы, ринулась в темноту и прижала блиноглазку крылом аккуратно, чтобы не причинить ей вреда. На вручении выпускных дипломов Мишель повисла на потолочной балке вниз головой и попыталась поспать. Все равно ничего хорошего ей не светит. Но заснуть, конечно, не удалось — Она была слишком возбуждена. Беспокойно раскачиваясь из стороны в сторону, она слушала, как вручают дипломы и зачитывают комментарии журнала ее одноклассников. Ученик-воробей. Стиль полета. Рывковый, импульсный. Машет крыльями быстро, часто, но летит низко. Не полет, а сплошная суета. Для небесной космической академии не годится. И вообще никуда не годится. Ученик-попугай. Стиль полета мощный и шумный. Машет крыльями энергично, иногда беспорядочно. Попугай летит, как будто дает концерт. Читает свои стихи или рассказывает анекдот. Громко, бурно и сам в восторге. Для Небесной космической академии не годится. Рекомендован в театральное училище. Ученица «Калибри». Стиль полета – зависание, вибрация, мимолетность. Калибри не летит, а переливается, как драгоценность в топ-кадре. Для небесной космической академии не годится. Рекомендовано в Академию кино и рекламы. Ученица-ворона. Летит прямо, но иногда делает зигзаги или же зависает, как будто ждет знака свыше. Полет вороны – как знак вопроса. Наблюдатель не понимает, с какой целью она летит. Для Небесной Космической Академии не годится, но рекомендовано в службу разведки. Ученик Гриф. Полет высотный, парящий, зловеще красивый. Не летит, а ждет, пока ты упадешь с неба, а он останется. Для Небесной Космической Академии не годится. Рекомендован в службу сбора отходов. Ученик Сычик в стиле полета ночной, бесшумный, избегает показного лихачества, но способен в случае необходимости к внезапным броскам. Для Небесной космической академии не годится. Рекомендован в ночной патруль. Что ж, теперь их осталось трое, покачиваясь под потолком, размышляла мышка. То есть двое. Она-то вообще не в счет. Ее никуда не порекомендуют. Интересно, кого зачислят в Небесную академию, орла или сокла? Каждый год туда направляется из летательной школы кто-то один. У Арлуши и соколика явно были в голове те же мысли. Так-то в школе они дружили, но теперь топорщили перья и таращились друг на друга с отчетливой неприязнью. Ученик-соколик. Стиль полета. Пикирующий, агрессивный, молниеносный. В момент охоты превращается в падающее копье. Может разогнаться до 300 километров в час. Летит так, словно каждый взмах удар по врагу. «Для Небесной космической академии не годится, но рекомендован в военную академию». «Значит, в космос летит орел. Что ж, вполне ожидаемо», — подумала летучая мышь. Ученик Орлуша горделиво распростер крылья и направился к кафедре за небесным космическим сертификатом, не дожидаясь, пока его пригласят». Ученик Орлуша. Стиль полета. Властный, прямолинейный, тяжелый, точный. Летит высоко, уверенно, без сомнений. Его крылья режут воздух, как два меча. Он не борется с ветром, а отмахивается от него, приказывая не мешать. Для небесной космической академии не годится. Я не понял. Ученик Орлуша разинул от изумления клюв. «Что же тут непонятного?» — в свою очередь удивился директор фрегат, паря над актовым залом. «Вы не рекомендованы в космос, вы рекомендованы в институт власти на самый верх». «Тоже неплохо», — пробормотал ученик Орлуша. Он хотел сохранить лицо. «Получается, в этом году в Небесную Академию не выбран вообще никто?» «Мы еще не всех учеников объявили, но осталась одна рылокрылая». «Уж она-то точно для космоса не годится», — нахохлился Орлуша. «Рылая-крылая в космосе, вот умора, только представьте!» — зачерикали выпускники. «Ученица Мишель Рукокрылая», — провозгласил директор фрегат. «Про тебя тут столько бы написали учителя, что мне неохота читать. Пусть они сами скажут». «Несмотря на внешнюю возбудимость, стабильно внутри». «Умеет справляться со стрессом за счет двигательной активности», заявила Скопа, мастер пикирующей атаки. «Стиль полета беспорядочный, с ежесекундными изменениями направления, замедлениями и ускорениями, поэтому мышь имеет натренированный вестибулярный аппарат, а при прохождении верхних слоев атмосферы двигательная нестабильность помогает ей адаптироваться к турбулентности». «Имеет встроенную сверхточную сенсорную систему эхолокации, аналог радарного оборудования космических кораблей», сообщил навигационный инструктор почтовый голубь. «Это позволяет ей ориентироваться и маневрировать в темноте и мгновенно реагировать на любые изменения среды». Голос голубя звучал так завистливо и сфорливо, что и всем ученикам и преподавательскому составу стало понятно. Он бы с радостью обменял свой магнитный встроенный компас на сенсорную систему летучей мыши. «Мышь способна вступать в полезное взаимодействие с атмосферой», вступила рыба-лосось, мастер завершенных маршрутов и возвращений. Благодаря своим хаотичным движениям она создаёт серию вихрей, которые при совпадении с естественными колебаниями атмосферы входят в резонанс. Такой резонанс даёт импульс как для резкого подъёма наверх, так и для экстренного возвращения вниз на базу. Частое и резкое изменение направления движения помогает летучей мыши равномерно распределять тепловую нагрузку по поверхности тела. Отчитался жук-бомбардир, преподаватель реактивного ускорения. Так предотвращается перегрев во время стремительного подъема через плотные слои атмосферы. Это неоспоримое преимущество мыши перед птицами, у которых часто наблюдается перегрев крыльев и воспламенение перьев. Следом за бомбардиром выступила летающая змея, преподавательница воздушной акробатики и балета. Крылья летучей мыши обладают аэродинамической гибкостью и способны менять форму прямо на лету за счет тонкой эластичной кожной перепонки мембраны. Эта мембрана покрыта чувствительными сенсорами, что позволяет мыши совершать сложные маневры и корректировать курс мгновенно даже в невесомости. Летающий дракон, преподаватель истории и мифологии полета, заговорил как всегда возвышенно и поэтично. Летучая мышь не сражается с воздухом, как другие. Она не командует им и не подчиняется ему, а просто сливается с ним. В мире, где каждый воздушный поток может стать последним, это бесценное преимущество. Последней взяла слово профессор Павлиноглазко. Летучая мышь единственная из класса проявила способность к командной работе. Она оказала помощь старшему товарищу, терпевшему бедствия, то есть мне. Космос не место для одиночек, маниакально летящих к цели. Космос покоряют только командой. Ну и чего ты висишь там, как забытый мешок со сменкой, изумился директор фрегат. Посмотрите на эту мышь. Когда надо сидеть спокойно, она мечется, как угорелая, а когда пора нестись за почетным дипломом, висит. Мишель, рукокрылая, отпустила потолочную балку и стала падать. Когда рыльца ее был уже в миллиметре от каменного пола, она резко изменила траекторию, метнулась было к фрегату, но в последний момент передумала и отлетела к дальней стене. А вдруг они над ней просто смеются. Вжавшись в стену, она закрыла глаза и испустила ультразвуковую волну. Эта волна окатила актовый зал и вернулась к ней эхом, отраженным от каждой мельчайшей поверхности. В том числе и от поверхности букв, выгравированных на бересте выпускного диплома. Признана годной для Небесной космической академии.